Книга первая. И вот я задаюсь вопросом о том, кто и как становится филологом. И утверждаю. Первое. В юности человек не имеет еще ни малейшего представления о древних греках и римлянах. Второе. Он не знает, пригоден ли он к тому, чтобы сделать их предметом своего изучения. Фридрих Ницше. Из заметок к ненаписанной книге ⁇ Мы филологи ⁇ Так давай же уделим беседе добрую талику времени, и речь у нас пойдет о воспитании наших героев. Платон. Государство. Книга вторая. Глава первая. Существует ли такая вещь, как трагический изъян, зловещая темная трещина, пролегающая через всю жизнь вне литературы? Когда-то я полагал, что нет. Теперь же уверен, что существует. И в моем случае это, видимо, болезненная и неудержимая тяга ко всему, что исполнено внешнего блеска и великолепия. «А муа» дюн d'une de mes «О себе» — история одного из моих безумств. Меня зовут Ричард Пейпен. Мне 28 лет, и я впервые увидел Новую Англию и Хэмпдон Колледж, когда мне исполнилось 19. Я уроженец Калифорнии, и, как теперь понимаю, меня можно назвать калифорнийцем, в том числе и по складу характера. В последнем я смог признаться себе лишь недавно. Впрочем, это неважно. Вырос я в Плана, маленьком городке на севере Силиконовой долины. Ни братьев, ни сестер у меня не было. Мой отец держал автозаправку, а мать сидела дома. Потом, когда я стал старше, а жизнь дороже — Мать устроилась на работу диспетчером в офис одного из крупных заводов микроэлектроники в окрестностях Сан-Хосе. Плана. Это слово вызывает в памяти ряды типовых бунгало, автокинотеатры, источаемые асфальтом волны жара. Проведенные там годы сложились для меня в некое прошлое, расстаться с которым оказалось так же легко, как выбросить пластиковый стаканчик. В некотором смысле это было весьма ценным подарком судьбы. Покинув родительский дом, я сочинил новую, куда более привлекательную историю детства, полную расхожих образов, обычно возникающих при упоминании Калифорнии. Красочное прошлое, легкодоступное для посторонних. Ослепительный блеск этого вымышленного детства, бассейны, апельсиновые рощи, милые разгильдяя родители, занятые в шоу-бизнесе, полностью затмил тусклое однообразие детства подлинного — размышляя о котором я не могу вспомнить ничего, кроме унылой мешанины предметов. Кеды, в которых я ходил круглый год, дешевые книжки-раскраски, старый потрепанный мяч, мой вклад в игры с соседскими детьми. Мало интересного и уж совсем ничего радующего глаз. Я был тихим, высоким для своих лет подростком, щедрой россыпью веснушек на лице. Я не мог похвастаться большим количеством друзей, но было ли это осознанным моим выбором или же просто стечением обстоятельств, я не знаю. Помнится, учился я хорошо, но среди первых учеников никогда не был. Мне нравилось читать Толкиена, «Приключения Тома Свифта», но против телевизора я тоже ничего не имел и частенько проводил долгие и безрадостные часы после школы, лежа перед ним на ковре в нашей пустой гостиной. Мне почти нечего добавить к этим воспоминаниям, кроме, пожалуй, определенного настроения, которым были проникнуты почти все мои детские годы. Чувство подавленности, связанного с воскресными сериями чудесного мира Диснея. Воскресенье было грустным днем. Рано в постель, завтра в школу я постоянно боялся, что наделал в домашней работе ошибок. Но когда в ночное небо над залитыми светом башнями Диснейленда взмывал фейерверк, меня охватывала настоящая тоска. В такие минуты я думал, что мне никогда не выбраться из безотрадной круговерки школы и дома. Мой отец был человеком мелочным и вздорным, наш дом безобразным, мать никогда не баловала меня вниманием. Я носил купленную по дешевке одежду, был всегда слишком коротко подстрижен, и никто из одноклассников не питал ко мне особой симпатии. А поскольку так было всегда с тех пор, как я себя помнил, я боялся, что и дальше все будет течь в том же мрачном русле. Короче говоря, мне казалось, что все мое существование поражено неким скрытым недугом, исцелиться от которого мне не суждено. Так что, полагаю, нет ничего удивительного в том, что мне трудно соотнести свое прошлое с прошлым моих друзей. По крайней мере, с таким, каким я его вижу. «Чарльз и Камилла — сироты» как я желал себе этой горькой судьбы, выросшие под присмотром бабушек и тетушек в огромном старом доме где-то в Виргинии. Река, лошади, амбровые деревья, детство, о котором приятно помечтать. Или, например, Фрэнсис. Когда он появился на свет, его матери было всего лишь 17, Хрупкая, капризная девочка с рыжими волосами и богатым папой, сбежавшая из дома с барабанщиком Венса Вейна и его веселых вагантов. Через три недели она вернулась домой, через шесть брак был признан недействительным. И что же? Как любят при случае заметить Фрэнсис, дед и бабка воспитали их как брата и сестру, его и его мать. Их окружали такой заботой, что это производило впечатление даже на привыкших ко всему сплетников. Гувернантки из Англии, частные школы, лето в Швейцарии и зима во Франции. Взять даже нашего простофилю Банни, Детство не больше моего, похожее на то, что происходит под знаком матросских костюмчиков и уроков танцев. Но все же американское детство. Отец — ведущий игрок футбольной команды Клемзонского университета, ставший банкиром. Четыре брата и ни одной сестры в большом и шумном доме в пригороде. Яхты, теннисные корты, золотистые ретриверы, летние поездки на Кейп-Кот, элитные пансионы в окрестностях Бостона, барбекю перед началом футбольных матчей. Неудивительно, что это воспитание проявлялось у Банни абсолютно во всем, от рукопожатия до манеры рассказывать анекдоты. Ни с кем из них у меня нет и не было ничего общего. Ничего, кроме знания греческого и года жизни, проведенного вместе. Впрочем, если общность может быть основана на любви, то нас объединяла еще и любовь. Хотя я понимаю, это может показаться странным в свете той истории, которую я собираюсь рассказать. «С чего начать? После школы я поступил в маленький колледж в нашем городке. Родители были настроены против, они уже давно дали понять, что я должен буду помогать отцу вести дело. Одна из причин моего отчаянного стремления попасть в списки студентов, и в течение двух лет изучал там древнегреческий. Объяснялось это вовсе не любовью к языку, а тем, что я учился на медицинском отделении. Деньги, как вы понимаете, были единственным способом улучшить мое положение» а врачи зарабатывают много денег, что требовалось доказать. Учебный план предполагал несколько гуманитарных курсов, и мой куратор предложил мне выбрать язык. А поскольку, как выяснилось, занятия греческим начинались во второй половине дня, я остановился на них. Кто откажется поспать подольше в понедельник? Этот абсолютно случайный выбор решил, как вы увидите, мою судьбу. «Греческий шел у меня хорошо». Можно сказать, отлично. И в последний год колледжа я даже получил награду классического отделения. Это был мой любимый предмет, поскольку он один проходил в нормальной аудитории. Никаких банок с бычьими сердцами, никаких набитых обезьянами клеток, никакого запаха формальдегида. Сначала я думал, что упорным трудом смогу преодолеть врожденную брезгливость и отвращение к выбранной профессии что в будущем, удвоив усилия, возможно, даже сумею изобразить подобие призвания. Но это был не тот случай. Проходили месяцы, а изучение биологии по-прежнему не вызывало у меня интереса. Вернее сказать, вызывало лишь откровенную неприязнь. Я получал низкие оценки, сокурсники относились ко мне с не меньшим презрением, чем преподаватели. Не сказав ни слова родителям, я перевелся на отделение английской литературы что даже на мой собственный взгляд было поступком отчаянным и безрассудным. Я чувствовал, что тем самым затягиваю петлю у себя на шее, что непременно буду об этом жалеть. Ведь тогда я еще искренне верил, что лучше потерпеть неудачу на прибыльном поприще, чем процветать в сфере, которая, как считал мой отец, не имевшей представления ни об экономике, ни об университетской науке, не сулила никакой выгоды». По его словам, выбор такой профессии неизбежно приведет к тому, что до конца жизни я буду выпрашивать у него деньги, а он совершенно не собирался мне их давать. Итак, я начал изучать литературу, и мне это понравилось. Но мое отношение к плану осталось прежним. Вряд ли я смогу объяснить, почему моя среда порождала во мне чувство такой безысходности. Сейчас я догадываюсь, что в тех условиях и при своем характере я был бы несчастлив где угодно, будь то Биориц, Каракас или остров Капри, но в то время я ничуть не сомневался, что мое подавленное состояние неразрывно связано с местом, где я жил. Возможно, отчасти так оно и было. Пусть Мильтон в известной мере прав. В себе обрел свое пространство дух, в себе он может создать из ада рай и далее по тексту, и все же очевидно что основатели плана воздвигали город, взяв за образец не рай, но ту иную мрачную и скорбную обитель. В старших классах я приобрел привычку бродить после школы по торговым центрам, описывая круги среди холодных сверкающих галерей, пока все это — яркие упаковки и штрих-коды, променады и эскалаторы, зеркала, мьюзок, свет и шум — не заполняло мой мозг настолько, что в нем просто перегорали пробки, и тогда... Все вокруг внезапно сливалось в пеструю расплывчатую массу. Цвет без формы, тихий звон разлетающихся молекул. Потом я, словно зомби, брел к парковке и ехал на бейсбольное поле. А приехав, даже не вылезал из машины. Просто оцепенело сидел, положив руки на руль. И смотрел на пожелтевшую зимнюю траву и проволочную ограду, пока солнце не уходило за горизонт, так что уже ничего не было видно в наступивших сумерках. Порой мне нравилось думать, будто моя неудовлетворенность была богемной или даже марксистской. Когда я был подростком, то часто напускал на себя вид убежденного социалиста, как правило, просто для того, чтобы позлить отца. Но на деле я был очень далек от того, чтобы понять ее природу. И возмутился бы, предположи кто-нибудь, что подлинный ее источник — стойкая пуританская жилка в моем характере. Однако дело было именно в ней. Не так давно я обнаружил в старом блокноте запись, сделанную, когда мне было 18 или около того. Я чувствую, что все здесь пропитано запахом гнили, гнили перезревших плодов. Нигде и никогда жуткая механика рождения и совокупления и смерти, этих чудовищных шестеренок жизни, которые греки называли миазма, скверной, не была столь неприкрытой и в то же время столь коварно подмалеванной. Нигде и никогда люди не верили так слепо в ложь, непостоянство и смерть. Смерть. Смерть. Изрядная пошлятина, на мой взгляд. Глядя на эти строчки, я подумал, что останься я в Калифорнии, то непременно ударился бы в религию. Или, по крайней мере, стал приверженцем какой-нибудь причудливой диеты. Помнится, как раз в то время я читал что-то о Пифагории, и некоторые из его идей необычайно меня привлекали. Например ношение белых одежд и отказ от употребления в пищу существ, наделенных душой. Однако вместо этого я оказался на восточном побережье. Я наткнулся на Хэмпден по прихоти судьбы. Однажды вечером, это был один из бесконечных дней благодарения, дождь за окном, консервированный клюквенный соус, назойливый шум спортивных телепередач, я заперся у себя в комнате после ссоры с родителями, Не помню, что послужило поводом в тот вечер. Помню лишь, что ссорились мы постоянно из-за колледжа и денег. И принялся ожесточенно рыться в шкафу, ища свою куртку. Как вдруг откуда-то выпал буклет. «Хэмпден колледж. Хэмпден. Штат Вермонт». Буклет был двухлетней давности. В старших классах я получал много всего такого от разных колледжей, поскольку хорошо сдавал стандартные тесты. Увы, не настолько, чтобы можно было рассчитывать на стипендию. Я хранил его в учебнике геометрии весь последний год школы. Не знаю, как он оказался в шкафу. Наверное, мне просто стало жаль его выкидывать. В тот год я изучал фотографии Хэмпдена часами, словно надеясь, что если буду смотреть на них долго и пристально, то благодаря некоему астматическому процессу проникну в их ясную, ничем не нарушаемую тишину. Я помню эти фотографии по сей день так бывает, запоминаются картинки из любимой детской книжки. Залитые солнцем луга, расплывчатые очертания окутанных дымкой гор, толстый ковер листвы на ветреной осенней дороге, праздничные костры стелющиеся в долинах туман, изгибы виолончелей, темные окна, снег. колледж, Хэмпденд штат Вермонт. Основан в 1895 году. Одно это вызывало удивление. В плана я не знал ни одного учреждения, основанного ранее 1962 года. 500 студентов, совместное обучение, прогрессивная направленность, профильное направление, гуманитарной науки. Строгий отбор. Предлагая всесторонний курс изучения гуманитарных дисциплин, наш колледж ставит целью не только обретение студентами прочного профессионального фундамента в выбранной области знаний, но и развитие способности свободно ориентироваться во всех направлениях западного искусства, мышления и культуры. Тем самым мы надеемся снабдить каждого студента не только сухими фактами, но и живым началом всякого истинного знания. Хэмпден колледж, Хэмпден штат Вермонт. Даже в названии присутствовал строгий английский лад, по крайней мере, так казалось мне, американцу, безнадежно тосковавшему по Англии и безразличному к мягкому неясному говору миссионерских городков. Мой взгляд привлекла фотография здания, называвшегося в буклете «Палатой общин». Во всех окнах горел слабый свет. Ничего подобного я не видел в плана. Не видел нигде и никогда. Этот свет наводил на мысли о пыльных библиотеках, о древних манускриптах, о тишине. В дверь постучала мать, позвала меня. Я не ответил. Я вырвал из буклета анкету и начал ее заполнять. Имя. Джон Ричард Пейпен. Адрес. 4487 87 Мимоза-Корт, Плана, Калифорния. Хотели бы вы получить информацию о системе финансовой помощи? Да, разумеется. И на следующий же день я опустил конверт в почтовый ящик.